кухни поднялась суматоха. Дверь заскрепела и хлопнула. По деревянному полу заскребли нетерпеливые когти. Собака ворвалась в столовую. На краю ковра она в нерешительности припала к самому полу, будто придавленной радостью. Она словно плыла на месте, царапая лапами выцветший красный ковер, из которого... Какой он ни был вытертый, всегда можно было выдрать конкили лового пуха, мышки, как называла их бабушка, когда была еще жива. Этот ковер лежал у нас в ленджерском доме. Счастливая, что ее пустили в дом, леди ворвалась, как добрая весть, пушистым вихрем восторга, и от нее пахло скунцем, которого она Загрызла на прошлой неделе. Она искала себе Бога и бросилась было к отцу, но у моих ног свернула, прыгнула на диван и в припадке благодарности лизнула деда в лицо. Он за свою долгую жизнь немало натерпелся от собак и боялся их. «Прочь, прочь!» — сердито крикнул он, отворачиваясь и упираясь красивыми сухими руками в белую грудь леди. В его гортанном голосе была какая-то пугающая сила, словно голос этот исходил из дикой тьмы, неведомый никому из нас. Собака неистово тыкала с морды ему в ухо и так била хвостом, что журналы посыпались на пол. Все пришло в движение. Отец бросился на подмогу, но прежде чем он подоспел к дивану, дед сам встал. И мы все трое, вместе с собакой, которая вертелась у нас под ногами, ворвались в кухню. Мама, наверное, решила, что на нее идет карательный отряд, и крикнула. «Она так жалобно лаяла, вот я ее и впустила». Мне показалось, что она чуть не плачет. Я удивился. сам ты -то я только притворялся, будто жалею собаку. И даже лая ее уже не слышал. Шея у мамы пошла красными пятнами, и я понял, что она сердится. Мне вдруг захотелось на воздух. Она внесла в эту толчью такой ослепительный накал, что меня со всех сторон как будто пленкой обволакивало. Я почти никогда не знал, от чего насердится. Настроение у нее менялось, как погода. Неужели действительно дурацкие пререкания отца с дедом задели ее заживое? Или это я виноват, что так дерзко мешкал? Я не хотел, чтобы она рассердилась на меня. Сел за стол в своей жесткой куртке и снова глотнул кофе. Он был все еще горячий. С первого же глотка я обжегся и уже не чувствовал вкуса. «Ах, черт!» — сказал отец. «Уже без десяти. Если мы не выйдем сию минуту, меня уволят». «Это по твоим часам, Джордж», — сказала мама. «Ну, раз она за меня вступилась, значит, я тут ни при чем» а по нашим у тебя еще 17 минут ваши врут сказал он А зимерман только и выискивает к чему бы прицепиться. Поехали поехали сказал я и встал. Первый звонок в школе давали в 8:20. до оленджера было 20 минут езды. Я чувствовал как уходящее время все сильнее стискивает меня. Стенки пустого живота словно слиплись. Дед пробрался к холодильнику и взял с него буханку майеровского хлеба в красной упаковке. Он так явно подчеркивал свое старание быть незамеченным, что все мы поневоле взглянули на него. Он развернул целлофан, отрезал ломоть белого хлеба, Сложил его вдвое и ловко запихнул целиком в рот. Рот у него растягивался просто удивительно. Беззубая бездна открылась под пепельными усами и поглотила хлеб. Людоедское спокойствие, с каким он это проделывал, всегда раздражало маму. «Папа, — сказала она, — неужели нельзя удержаться?» и не терзать хлеб, пока они не уйдут. Я в последний раз глотнул горячего кофе и пробрался к двери. Мы все топтались на маленьком квадрате линолеума между дверью, стеной, за которой тикали часы, холодильником и раковиной. Повернуться было негде. Мама в это время протискивалась мимо деда к плите, Он весь сжался, его темная фигура, казалось, была приглуждена к дверце холодильника. Отец стоял неподвижно, возвышаясь над ними, и через наши головы декламировал перед невидимой публикой. «Поехали на бойню, проклятые дети, их ненависть засела у меня в кишках». Вот так он шуршит целыми днями. «И мне начинает казаться, что у меня в голове крысы», — сказала сердита мама, и на лбу у нее, у корней волос, появилась ярко-красная полоса. Протиснувшись мимо деда, она сунула мне холодный тост и банан. Чтобы взять их, мне пришлось зажать учебники под мышкой. «Бедный мой недокормыш», — сказала она, — «единственное мое сокровище». «Поехали на фабрику ненависти», — сказал мне отец. Чтобы доставить маме удовольствие, я помедлил и откусил кусочек тоста. «А я, если кого ненавижу», — сказала мама, обращаясь не то ко мне, не то к потолку, когда отец наклонился и коснулся ее щеки губами. Поцелуями он ее не баловал. Так это людей, которые ненавидят секс. Дед, притиснутый к холодильнику, воздел руки и с набитым ртом произнес. «Благослови Господь!» Он не упускал случая сказать это, подобно тому, как вечером, забираясь на деревянную гору, всегда желал нам приятного сна. Его руки были красиво воздеты, в благословении, и в то же время казалось, будто он сдается в плен и выпускает на волю крохотного ангела. Лучше всего я знал его руки, потому что у меня единственного в семье были молодые глаза, и я должен был вытаскивать маминым пинцетом маленькие коричневые колючки, которые после прополки сорняков застревали в сухой, нежной, прозрачно-крапчатой коже его ладони. «Спасибо, папаша, нам это пригодится», — сказал отец, распахивая дверь, которая отрывистая и угрожающая затрещала. Он никогда не поворачивал ручку до конца, и защелка всякий раз цеплялась за косяк. «Конечно, пропала моя голова», — сказал он, глядя на свои часы. Когда я выходил следом за ним, мама прижалась щекой к моей щеке. «А если что, я ненавижу в своем доме, так это красные часы, купленные по дешевке», — бросила она вслед отцу. Отец уже завернул за угол дома. Я же, выйдя на крыльцо, оглянулся, а лучше бы мне не оглядываться. Кусок тоста у меня во рту стал соленым. Мама, крикнув эти слова вслед отцу, уже не могла удержаться. Двинулась к стене бесшумная за стеклом окна, сорвала часы с гвоздя, размахнулась, будто хотела швырнуть их на пол, и вдруг прижала их, как ребенка к груди, волоча шнур по полу, и щеки ее влажно заблестели. Когда она встретилась со мной взглядом, ее глаза беспомощно округлились. В молодости она была красива, и глаза у нее ничуть не состарились. Казалось, она каждый день снова и снова удивлялась своей нелегкой жизни а за спиной у нее отец, смиренно склонив голову, жевал растягивающимся, как резина ртом, и шаркая плелся на свое место в столовой. Мне хотелось подмигнуть ей, чтобы утешить ее или рассмешить, но лицо мое застыло от страха. Страха за нее и перед ней. И все же... Дорогая моя, хотя мы так мучили друг друга, не думай, что нам плохо жилось всем вместе. Нет, нам жилось хорошо. У нас под ногами была твердая почва звонких метафор. Помню еще в Ленджере, совсем маленьким, я слышал, как бабушка, умирая, проговорила слабым голосом. «Неужто я попаду к чертенятам?» И она выпила глоток вина и к вечеру умерла. «Да, Бог не оставлял нас». Отец шел через лужайку, похожую на кусок наждачной бумаги. Я зашагал следом. Лужайка, изрытая летом кротами, была кое-где усеяна холниками. Стена сарая, вся освещенная солнцем, торчала пятнистым высоким пятиугольником. «Мама чуть часы не грохнула», — сказал я, нагнав отца. «Мне хотелось его пристыдить». «И какая муха ее укусила сегодня», — сказал он. «Твоя мать — женщина до мозга костей, Питер. Будь я деловым человеком...» Я бы ее в молодости устроил на сцену в Водевилях играть. Она думает, что ты дразнишь деда, а? вы ну что ты! Я в восторге от папаши Крамера. В жизни не встречал лучшего человека. Обожаю старика. Синий ледяной воздух, обжигавший нам щеки, словно остругивал слова. Наш черный Бьюик выпуск 36-го года с четырьмя дверцами стоял в сарае на склоне холма. Раньше у него спереди была красивая щегольская решетка, и отец неожиданно, вообще-то для него вещи ровно ничего не значили, по-детски гордился ее тонкими хромированными полосками. Но прошлой осенью возле школы застрял облезлый старый «Шевроле» Рея Дейфендорфа. И отец со своей обычной христианской самоотверженностью вызвался подтолкнуть его. А когда они развили порядочную скорость, «Дейфендорф, сдуру возьми, да и тормозни!» И наша разбилась о его бампер. Меня при этом не было финдор потом рассказывал мне захлебываясь от смеха как отец выскочил из кабины и стал подбирать обломки металла бармача. может ее удастся сварить может гамнул ее сварит это решетку то в дребезги разбитую дэфиндорф рассказывал так уморительно что я и сам не мог удержаться от смеха Блестящие обломки до сих пор валялись в багажнике, а наш автомобиль стал щербатом. Он был длинный, тяжелый, мотор пора было ремонтировать и, кроме того, сменить аккумулятор. Мы с отцом сели, он вытянул подсос, включил зажигание и, склонив голову на бок, стал прислушиваться, как стартер вертит застывший мотор. Переднее стекло заиндивело, и в машине было темно. Казалось, мотор умер и уже не оживет. Мы прислушивались так напряженно, что, наверное, оба живо представили себе, как там, в таинственной черной глубине, черный вал надрывается изо всех сил, вертится в холостую и, обессилев, замирает. Даже намека на искру не было. Я закрыл глаза, быстро прочел молитву и услышал, как отец сказал. «Да, мальчик, дело дрянь». Он вылез из машины и яростно, соскабливая ногтями иней, расчистил кусочек стекла. Я тоже вылез, и мы, навалившись с трех сторон, толкнули машину. «Раз, два...» И, наконец, три, последние отчаянные усилие. С легким шорохом шины оторвались от мертвой земли. Машина подалась вперед и медленно заскользила вниз. Мы оба вскочили внутрь, захлопнули дверцы, и машина, набирая скорость, покатилась по дороге, которая обогнула сарай и круто пошла под гору. Гравий потрескивал под колесами, словно ломающиеся ледышки. Машина прошла самую круглую часть спуска, взяла разгон, отец отпустил сцепление, кузов дернулся, мотор закашлял, завелся, завелся, и мы покатили по розовой дороге напрямик межбледно-зеленой лужайки, и ровным, вспаханным под пар полем. Здесь ездили так редко, что посередине дорога заросла травой. Сурово сжатые губы отца чуть смягчились. Он все прибавлял газу, чтобы насытить жадный мотор. Теперь уж никак нельзя было дать мотору заглохнуть, на ровном месте его не завести». Отец до половины задвинул подсос. Мотор загудел на более высокой ноте. Сквозь прозрачные края наледи, покрывавшие переднее стекло, мне была видна дорога. Мы пересекли границу своей земли. В конце лужайки был подъем. Наш черный автомобиль отважно кинулся на короткий крутой склон, Проглотил его и выплюнул вместе с камнями далеко назад. Справа промелькнул почтовый ящик Сайлоса Шелкопфа, салютуя нам неподвижным красным флажком. «Наша земля осталась позади». Я оглянулся. Наш дом, кучка маленьких построек, лепившихся на склоне по ту сторону долины, быстро таял вдали. Сарай и курятник были нежно-розовы, а штукатуренный куб нашего жилья испустил, словно просыпаясь, последний сонный вздох клуб дыма голубого на алом фоне леса. Дорога снова пошла под уклон, наша ферма скрылась из виду, и мне уже не казалось, что она смотрит нам вслед. У Шелкопфа был пруд, и по льду шли утки цветом совсем как клавиши старого рояля. Слева высокий белый коровник Джесса Флеглера, казалось, швырял нас охапку сена. Мелькнул круглый коричневый глаз на мирно дышащей коровьей морде. Там, где наша дорога выходила на 122-е шоссе, начинался коварный подъем, на котором ничего не стоило застрять. Здесь выстроились почтовые ящики, словно улица скворечников, а за ними торчал знак «Стоп», весь изрешеченный ржавыми дырами от пуль и суковатая яблоня. Отец убедился, что машин на шоссе нет, и с разгону, не притормаживая, проскочил изъезженную земляную обочину. Теперь на твердом шоссе бояться было уже нечего. Отец включил вторую скорость, прибавил обороты, перешел на третью, и наш Бьюик резво помчался вперед. До Оленджера было 11 миль. Дорога дальше все время шла под уклон. Я сжевал половину тоста. Холодные крошки просыпались на учебники и мне на колени. Я очистил банан и съел его без особой охоты, просто чтобы маму не огорчать. А потом приспустил стекло и выбросил кожуру вместе с остатком тоста на убегающую дорогу.